Глава 39. Гора с плеч. Встреча с Асей вдохнула в меня жизнь, а с плеч словно свалилась гора. Я жила и вновь ощутила радость к жизни. Как-то в раз перестали мучить кошмары и пугать звонки. Направляясь тогда с набережной домой, я вдруг поймала себя на мысли, что уже не шарахаюсь в сторону от молодых и сильных мужчин, перестав видеть в них людей-чиновника. Уже на следующий день я проснулась отдохнувшей. Деньги я решила вложить в дом и в бизнес. Недолго думала и над тем, чем заняться. За пару дней набросала бизнес-план сети магазинов детских игрушек и товаров для молодых мам под названием «Маленькая страна». Почему в голову пришло такое название, так и не поняла, но мне самой нравилось. Еще я вдруг осознала, что ничем другим заниматься не смогу, по крайней мере пока. Именно это направление вдруг показалось родным и неожиданно знакомым. На следующий день я собиралась обойти два района недалеко от парка Сокольники и посмотреть места, подходящие для притворения моей идеи в жизни. Однако звонок в двери надолго отодвинул мои планы. На площадке стоял Никита. — Каким ветром? — поинтересовалась я, наблюдая за тем, как он снимает мокрую от дождя куртку. — Северным, — ответил он на полном серьезе. — В смысле? Я насторожилась его тону и в шутку поинтересовалась. Ты ездил на север? — Нет, но собираюсь. — Зачем? — На, почитай. Никита всучил мне сложенную газету. Это была полярная звезда. Я никогда не была за полярным кругом, но представляла, в каких регионах она может выходить. Он ткнул пальцем в статью, но я уже узнала на фотографии мужчину. В до самых глаз существе в лохмотьях я обнаружила знакомые черты садовника Сергея. Он стоял на фоне заснеженного леса в обществе какого-то монаха. В двух словах Никита забрал газету и стал пересказывать статью. К деревне Выселки вышел человек, что говорится без рода, без племени. Истощенный и грязный, он плохо говорит и не помнит, откуда взялся, даже не знает, как его зовут. Сейчас обитает при церкви в Технёво. Его переправили туда жители села, поскольку у них нет дороги. Зимой туда можно добраться по льду вдоль реки Онега, а летом на лодке. Господи, я всплеснула руками, а Вадим где? Судя по всему, Константин Геннадьевич сдержал слово и выбросил их где-то в глуши, предположил Никита то, о чем было давно и так известно. Добрался до людей только этот садовник. «Так», — громко сказала я и прижала виски пальцами, пытаясь сосредоточиться. «Давай с самого начала, где ты взял эту газету? Она ведь не продается в Москве. Неужели все это время специально мониторил ситуацию вокруг Вадима и Сергея?» «Ко мне приезжали друзья», — стал рассказывать Никита. «Учились в Академии МВД вместе. Двое на север попали, вот один из них проводил проверку по данному факту. Выяснял, имеет ли этот человек отношение к каким-то преступлениям. И что?» «Ничего не удалось установить», — Никита пожал плечами. Хотели его на первое время в психиатрическую клинику определить, но вступился местный лесник, забрал его из прихода к себе домой. Надеется, что со временем этот человек все вспомнит. «Странно все как-то», — не верила я. «Вот так вот друзья при встрече через много лет начинают рассказывать о своей работе?» «Нет, просто я...» Он замялся и отвел глаза в сторону. «Договаривай», — потребовала я. Твоя история очень интересная, — Никита виновато улыбнулся. Вот я и рассказала. Они вдруг связали это в одну. — Так ты еще и болтун, — изумилась я. — Я и не называл твоего имени, — успокоил Никита. Просто сказал, как сурово хозяева жизни расправляются со своими женами. Я разозлилась. — Извини, — Никита взял меня за плечи и развернул в сторону зала. — Свари лучше кофе. — Что теперь? — спросила я, разливая ароматный напиток по чашкам. Ты знаешь, что есть статья за сокрытие преступления, — зашел он с другой стороны. По сути, все произошло на наших глазах. Мы знали об этом и не приняли никаких мер, чтобы сохранить этим двум мужчинам жизнь. С другой стороны, вырисовывается оставление в опасности. — А для меня еще и хищение с последующим присвоением чужого имущества, — констатировала я и осторожно напомнила. Но ведь Сергей жив. — Не факт, что он здоров, — парировал Никита. — По сути, мы виноваты во всем, — добавил он. Ты хочешь пойти с повинной, попыталась я угадать. Нет, но... А сама как думаешь? Собираешься разыскать Вадима? Угадала. А если его уже нет в живых? Установить, что с ним случилось. А я душа ликовала. Вот, свершилось. Надо исправлять свою чудовищную ошибку. Но как сделать так, чтобы в очередной раз никто не пострадал? Это проще простого. Нужно отговорить Никиту от затеи разбираться с этим делом, а когда он успокоится, отправиться на поиски самой.